Глава шестая. Ативерно Лавери. Герцог Леруа перешагнул порог королевского кабинета. М да, со дня смерти Эдуарда он здесь не был. Это естественный процесс. Старики уступают свое место молодым. Приходит новый государь, приходят новые советники. Да и возраст у него уже нет. Стариком Леруа себя не чувствовал, и молодую жену навещал регулярно, и даже надеялся на ребенка, но в его возрасте уже можно не так лебезить. Можно меньше преклоняться перед государем. Старость приносит и свои преимущества. Хотя он бы с радостью отдал бы их за молодость. Ричард сидел за столом и смотрел как-то странно. «Очень странно!» «Здравствуйте, герцог! Проходите!» «Государь! На правах родственника называйте меня наедине Ричардом, а я вас Антуаном!» «Вежливо предложил! Приказал?» «Ричард!» Леруа оценил и не пожелал тратить время впустую в качестве ответной любезности. «На что тратится большая часть королевского времени?» Да на этикеты словословия. Вот на правах родственника время мы сэкономим. Ричард, что-то случилось? Да, Антуан, сегодня ночью было совершено нападение на барона Гордрена. Герцог скривился, словно лимон откусил, но промолчал. Антуан, вы знаете такого наемника, как Асу? Ричард не спрашивал, он утверждал. это сын моей кормилицы младший сообщил леруа с ним что то случилось в данный момент он рассказывает все палачам Ричард был холоден и спокоен именно его люди напали на гордрена леруа скрипнул зубами не было ни криков ни ругательств ни каких то красивых жестов не в его возрасте но я ему Уже не вы, а палачи. Государь, Ричард, я могу поклясться, что я не причастен. Ричард махнул рукой. Антуан, если бы я верил, что вы причастны, мы бы разговаривали в другом месте. Гардрен вам ничем не мешает и не помогает. Даже если случится так, что он исчезнет, я ничего не получу. Вы могли бы сватать одного из своих сыновей ее высочеству Анжелине? Леруа покривился. Ричард, что мне это даст? Своей вершины я достиг, я это понимаю. А вот мои дети, я знаю, что надо будет разбавлять кровь. Возможно, ваш сын или дочь выберут кого-то из Леруа. Опять же, мои внуки получают статус друзей принцев или принцесс. кто у вас родится. Нет, в моем положении выгоднее укреплять, снимать сливки, заводить связи. Ее высочество Анжелина мне уже ничего не прибавит. Не в укор. Она очаровательная женщина, но зачем? Ричард кивнул. Откровенность за откровенность. Нельзя сказать, что его величество был великолепным физиономистом или идеально разбирался в людях, но За Леруа наблюдал не только он. Такое уж место – королевский кабинет. Лично Ричарду казалось, что герцог честен. Здесь и сейчас ему выгоднее ожидание и укрепление, все верно. Даже за корону он побороться не сможет. Не сможет? Нет. Есть Мария, она коронована. А в остальном, вот зная Джерисона, зная всех, королева может пойти и на подлог, и разыграть беременность. Не первый раз такое, не последний. Мятежников хорошо проведил и Эдуард, и сам Ричард добавлял потихоньку. — Тогда думайте, Леруа, я не знаю, на что было рассчитано, но вы пострадали бы в любом случае. Убьют ваши наемники Брана, и рано или поздно все станет известно. Найм осуществлялся в трактире, а там тихо не поговоришь. — Так... «Убьет Бран ваших наемников, и пострадаете вы!» «Ваш зять вызовет меня на дуэль, ваше величество!» «Ричард, нет, Антуан, Бран не стал бы так поступать. Он бы меня просто убил!» Позволил себе улыбку Леруа. Ричард ответил такой же понимающей улыбкой. «Да, Антуан, не сразу, но убил бы, безусловно!» «Да, в любом случае я проигрываю. Что вы хотите предложить, Ричард?» «Вы умны, Антуан?» «Что ж, подождите минуту. Сейчас я приглашу к нам тех, кого эта история касается напрямую». Ричард поднялся и вышел, оставив Антуана одного в кабинете «размышлять о смысле жизни». Бран, Ганс и Джеррисон ждали за стеной, за фальш-стеной. Да, королевский кабинет – место, где решается судьба державы. А потому рядом с ним есть и несколько потайных комнат, и стены комнат, обшиты деревом для ухудшения слышимости, и смотровые отверстия в наличии. Что скажете? Бран не отрывался от смотрового отверстия. В кабинете Леруа барабанил пальцами по подлокотнику кресла и лицо у него было задумчивое. «Мне кажется, он не врал», — первым высказался Джеррисон. «Мне тоже так показалось», — согласился Ганс. «Он о чем-то подозревает или догадывается, но будет молчать, пока не разберется сам», — оторвался от глаз Кабран. Ему наблюдать было не слишком удобно, но он Давно приспособился, хотя спина едва заметно ныла от долгой фиксации в неудобной позе. «Возможно», – кивнул Ричард. «Что ж, играем дальше». Мужчины переглянулись, но это был не вопрос, это был приказ. Когда четверо мужчин вошли в кабинет, Леруа встал. Все же первым шел его величество. А вот при виде Брана герцог нахмурился. «Вы! То ли ругательство, то ли возмущение!» «Я!» — спокойно согласился Бран. «Ваш убийца, господин герцог!» Леруа поднял бровь, но больше ничем своего удивления не выказал. «Сегодня Бран убьет вас на дуэли!» — спокойно сообщил Ричард. «Вы уже во дворце, вот Бран!» примчится сюда, встретит вас на выходе из моего кабинета и вызовет на дуэль. Вот это должно быть при вас. Давайте разместим под камзолом. Пузырь с куриной кровью. Не слишком свежий, но кто там будет приглядываться? Брана я отчитаю и посажу под домашний арест. А вас оставят во дворце, не отдавая тело безутешной вдове и детям. И похоронят. Вы не против? Хотелось бы узнать, сколь надолго это мероприятие. Думаю, дней на десять. А потом... Объявим, что был заговор, и вы согласились помочь короне. Еще и награду дадим, пообещал Ричард. Леруа покачал головой. Я помогу просто так, ваше величество, без награды. Вы кого-то подозреваете? Бран обошел короля. Хоть это и было нарушением этикета. Встал прямо перед герцогом и взглянул ему в глаза. Кого? Леруа не дрогнул. Старая гвардия, этим все сказано. Человек, который пережил нескольких королей, по определению тряпкой не будет. Позвольте мне оставить мои предположения при себе. Не хочу обвинять невиновного. Или слишком близкого вам человека. Или так. Бран кивнул и тоже не стал произносить красивых речей. Он собирался позаботиться о наглеце, который пытался отправить его к Холошу преждевременно. Как следует позаботиться, чтоб хранили в маленькой коробочке. Что останется? Но предупреждать об этом или угрожать, тот, кто делает, не станет зря говорить. Он просто сделает. Авестер. Окраина леса. Лиля сидела на поляне и смотрела в одну точку. Теперь эту поляну она будет помнить всегда. Изгладится холмик, ветер и время уничтожат крест, а память останется о зеленоглазом мужчине, который отдал за нее свою жизнь. Отдал, не пожалев ни минуты. Он пришел как враг, а в памяти останется как друг. Но сына своего она, Энтони, не назовет никогда. Не хватает еще, чтобы имя судьбу притянуло. Остается вопрос, что теперь делать ей? Итак, положение. Она одна, в чужой стране, беременная. В дополнение ко всему ее ищут, а если найдут, то ничего хорошего не ждет. Что-то Лилия искренне сомневалась в благородстве Его Величества Энтера. Благородные люди не поручают красть чужих жен. А раз он не благородный, то. Да плохо, что? Примем за факт, если ее найдут, она домой не попадет. Значит, показываться где-то и проявлять свои способности нельзя. А что можно, что ей вообще светит? Как она может вернуться домой? По морю, беременная она не рискнет. Да и другое опасно. Она одна в чужой стране. Случись что, и оно обязательно случится. По закону подлости. Если что-то может пойти не так, вот не так оно и пойдет. И не туда, и вообще. Она просто не может никому доверять. Это в фантастике люди выходят из леса и тут же получают и друзей, и деньги, и помощь. В реальной жизни так никому не везет. В реальной жизни ты можешь Во-первых, не выйти из этого леса, потому как давно ли ты на местности ориентировался. Во-вторых, выйти в таком состоянии, что краши в гроб кладут. В-третьих, получить по башке от первого встречного, которому понравились твои туфли или куртка, и оказаться упокоенным под ближайшим кустом. Получить по башке и быть проданным в рабство. Или, возможно, менее гуманные варианты, к примеру, пахать, на кого-нибудь без отрыва от поля, а для женщин обслуживать всех, кто пожелает в интересной позе. Одинокий путник на дороге – это добыча. Одинокая путница вдвойне, особенно если она достаточно молода, красива, и у нее есть деньги. Нанять охрану – то же самое. Если кто-то думает, что наемники – чистые ангелы, которые свято будут держать слово, ну-ну. Другого тут и не скажешь, не будут. Они же могут и по кругу пустить, и работорговцам продать. Это Этого тиверни с рабством борются и сильно не одобряют. А Авестер ближе к Ханганату, тут нравы попроще. А и потом в гареме, что ты свободная, может, кто и поверит, да толку-то. Объявить себя баронессой Лафрейн? Попробовать путешествовать по суше? До самого дома? Черт его знает, что лучше, а что хуже. Карту бы. Или хотя бы. А ведь идея. Лиля покусала кончик косы. И идея неплохая. Ей надо просто добраться в порт и дождаться Вирман. Ее знакомств хватит, чтобы ее не спустили в воду. Но Вирмане не жалуют а Вестер. Здесь неподалеку Лорис с его узаконенным пиратством. То есть ждать можно долго, и нигде не сказано, что она дождется, кого надо, а никого попало. Но это хоть какой-то шанс. Итак, достаточно большой порт – это первое. Вживание в местную жизнь – второе. Ожидание – третье. Отправить письмо своим родным – оно бы и неплохо, но как подписаться? И кому довериться? Хотя варианты есть. Она может написать Августу Броклинду якобы о партнерстве и вставить нечто, что знает только он. Стоит попробовать. Но для начала надо добраться до города и устроиться там. Хорошо, что у нее есть определенная сумма денег. Есть браслет и колье, есть несколько баронских побрякушек. Это можно обратить в деньги, но очень осторожно. Даже баронское добро. Так вот, продаж, а потом тебя по ним и найдут. Хотя продавать не хотелось. Память все-таки. Эх, и вещи еще тащить. Что она, и шаг, что ли? Утешает одно люди рядом. В лесу разбойники не водятся. Им там грабить некого. Они водятся достаточно близко к цивилизации. Вот в эту цивилизацию она и вернется и постарается добраться до Тиверны. Ладно, это дело будущего. А в настоящем что? Добраться до ближайшего города и пристроиться к тем, кто идет в порт. Как вариант места в дилижансе. А зачем ей надо в портовый город? Хотя это будет время придумать. Итак, она крестьянка Лили, а лучше крестьянка Аля. Сейчас она выглядит так, что графиню в ней ни одна собака не заподозрит. Лицо загорело, нос облупился, руки лучше не смотреть. Ночевки в лесу не добавляют белизны кожи и полировки ногтям. Все остальное тоже на уровне. Мужская одежда – вот минус. Одежда нужна женская, иначе нарвешься сразу. Юбку Лиля сохранила, но, ладно, можно сказать, хозяйка отдала. Дело житейское. Рубаха достаточно грубая – это хорошо. Плащ тоже выглядит приотвратно после ночевок в лесу. Обувь. Обувь придется маскировать. Хорошие кожаные сапоги крестьянкам не положены. Надо их будет обмотать тряпками. Будут этакие опорки. А сверху еще в грязи как следует извозить. А и сойдет. Их жизнь уже потрепала. Могут и не распознать. Юбка длинная, под ней не видно будет толком. И двигаться к ближайшему городу, не попадаясь никому на глаза. Когда-то давным-давно еще в мединституте Аля... Сдавала зачет по латыни. И в том числе для зачета требовалось выучить 500 поговорок на латыни. Пословиц, поговорок, крылатых выражений. Homo homini lupus est. Как известно, человек человеку волк. А еще товарищ, брат и ужин вкусный. Если вы, ваше сиятельство, не хотите стать вкусным ужином, придется вам грести лапками самостоятельно и никому не доверять. Ни словом, ни жестом себя не выдать. Сидеть тихо. Отправить письмо, несколько писем для надежности родным и ждать. Родить ребенка, дорастить его, хотя бы до полугода, а уж потом предпринимать путешествие домой. Это не 21 век, увы. Рожденным в мире поездов, самолетов и пароходов не понять, какое это счастье, когда за несколько дней можно облететь всю планету. А когда самый скоростной транспорт – это лошадь, который даже до велосипеда далеко по скорости и удобству, лошадь – это не так просто. Они грациозны, очаровательны, умны, преданы человеку. Восхвалять их можно сутками, но, увы, велосипед все равно будет и быстрее, и удобнее. В ее обстоятельствах. Лиля обожала Лидарха, но аварец. Животинка хрупкая и нежная. Это человека об сосну не расшибешь, а за лошадью надо ухаживать, ее надо кормить, поить, да обычем, чистить ее надо, подковывать, не загнать. Это все не так просто и весело, как кажется. А еще лошадь – это искушение. Считай, блондинка на шикарной машине путешествует по глухой провинции в глухой Африке. Или еще каких диких местах. Сколько будет желающих и на машинку, и на блондинку? Ох, много. Так что не светит ей лошадка. Ножками, все ножками. Средняя скорость человека до пяти километров в час. При условии, что ничего не будет мешать. А под ногами будет дорога, а не пересеченная местность. По ней хорошо, если два километра в час отмахаешь. В ускоренном темпе можно и 8 километров в час, но где беременная женщина, а где скорости? Это даже не смешно. Хорошо сюда дошла без особых проблем и трудностей, не потеряла ребенка и отлично себя чувствует. Значит, беременность протекает нормально. Это радует. Лиля положила ладонь на живот. «Что ж, детка, у нас определенные трудности, но мы...» «Решим любую задачу, я справлюсь, и верну тебя домой к папе, обещаю». Детка плюхнулась внутри, словно рыба в аквариуме. Лиля была готова поклясться, что внутри тихонько бился пульс, уютный такой. Под ее ладонью трепетало маленькое сердечко человека, за которого она была в ответе. И она справится, найдет берлогу, перележит в ней, родит ребенка и доставит малыша домой. А как разобраться с королем Авестера, она еще придумает. Звучит сюрреалистично. Зря смеетесь, ох, зря! Лилия не собиралась прощать и спускать обиду никому. Ее похитили. Доставили кучу неприятностей ей, ее семье, ее родным, и все это еще не закончилось. Да за такое убить мало. Убить вряд ли получится, но доставить неприятных минут Авестеру. Это можно попробовать. Лиля была не злой, но злопамятность у нее присутствовала. Да и кто бы на ее месте не озверел. Как известно, самое больное место человека – кошелек. Вот и подумаем, как можно нанести урон кошельку его величества Энтера. Если вспоминать классику, одна дама взбунтовала провинцию. Что тут скажешь, дура. Против регулярной армии никакие повстанцы не блещут. Если восстание перекинулось бы на всю страну, другой вопрос, но тут нужен серьезный талант. А Лиля себя оценивает здраво. Жанны Дарк из нее не получится. Даже рядом стоять будет стыдно. Где орлеанская дева и где графиня Иртон? Нет, несравнимо. Никаких силовых решений. Только экономика, только хардкор. Поживем какое-то время в Авистере, наслушаемся, а там подумаем, куда бить, как бить, кем. Медики не кромсают вдоль и поперек, они делают разрез именно там, где нужно. Вот и раскромсаем. Ладно, это дело будущего, а пока приводим себя в порядок и выходим на большую дорогу. Лиля печально улыбнулась, еще раз посмотрела на крестик под сосной. Прощай, Энтони. Она перекрестилась, неумела, забыла уже все. Молитва? Она ни одной не помнила. «Суди, Господь, не по делам нашим, а по милосердию твоему!» Повернулась и быстро пошла прочь, не оглядываясь. А слезы почему-то текли и текли по красивому лицу, превращая его в горестную маску. «Прости меня, Энтони!» Отти верно. Лавери. Ричард! Джолиет билась в истерике и не мудрено. Это ж надо. С утра счастливая жена, а к обеду вдова. И ничего не предвещало такого поворота событий. Сестренка, успокойся. Ричард лично вытирал сестре сопливый нос и думал, что... Девочки растут. Малышек он любил. Вот Эдмон. Нет, лучше не вспоминать про брата. Ненавидел и все. Умер. Смерть все списала. А вот Ричард любил и девочек, и мачеху. Джесси была красивой и доброй, и в целом не слишком была виновата в том, что полюбила его отца. Равно как и Тира. Просто у отца сложилось, а у него нет. А вот Джессимин... «Не плачь, маленькая. Все будет хорошо». «Мой муж! Мой несчастный супруг! За что, Ричард? За что?» У Брана были основания. «А у меня, Рик, умоляю, покарай убийцу!» «Обещаю, сестренка». Ричарду легко было это произносить. Он же не уточнял, какого убийцу собирается покарать. Слезы на глазах Джолиэт высохли, и она вцепилась в камзол брата. «Я хочу присутствовать при его казни! Хочу!» Сначала будет разбирательство Джоли. «Что? Он убил моего мужа! При всех!» «Это была дуэль, и твой супруг мог отказаться!» «Мой бедный Туан! Он так щепетильно относился к своей чести!» «Если бы ты знал, братик, для него малейшее сомнение было равносильно пощечине!» «Поверь мне, Гардрен тоже был оскорблен!» «Разве можно оскорбить Вирманина? Надеюсь, он в цепях?» «Он под домашним арестом», — сознался Ричард. «Вообще-то они думали распространить игру еще дальше и временно задержать Брана во дворце. Не в тюрьме, конечно, а в тех же покоях, что и Леруа. Но тут уже встал на дыбы Бран Гардрен. Он в темнице. А кто будет присматривать за его семьей?» И никакие уверения не подействовали. Если кто-то решит нанести удар, сейчас самое время. Здесь ошибка, тут, там. И что в результате? Пострадают его близкие? Простите, Ваше Величество, на такое он не согласен. Домашний арест. Донесите до всех, что Гордрен рядом с семьей. Авось не сунутся. И так Анжелина понервничает, если услышит. Волновать ее еще больше? Нет, нет и еще раз нет. Что интересно, Антуан подобным распределением ролей не возмущался и ничего объяснять супруге не требовал. Что ж, его семья ему виднее. Под домашним арестом! С неподражаемой интонацией произнесла Джолиет. Убийца моего мужа! Джоли, как ты можешь, Рик? Истерика была продолжительной и слеза Но примерно через полчаса Джолиет выдохлась и перестала требовать немедленной казни Гардрена. Согласилась попрощаться с мужем и присутствовать на суде. Пообещала не беспокоить Анжелину. Это тоже было одним из требований Брана. Его семью не трогать, ни во что не втягивать, не информировать. Он сам расскажет, что и как надо. Ричард махнул рукой и согласился. А все остальные не спорили. И все же, все же кто? А верно, Замок Тараль. Чудесно! Кто это сделал? Платок был выполнен идеально. Другого слова и не подберешь. По голубому фону плыли белые лилии. Зеленые листья распускались по воде. и даже маленькая лягушка казалась живой, кружила, но сделанная с таким вкусом и тщательностью, что хоть королю предлагай. К примеру, ее величеству Марии. Это Ида виконтесса. Ида? Миранда с интересом смотрела на маленькую девочку. Ты молодец, Ида! Ты сама придумала рисунок. Мне помогли ваши сиятельства. Девочка смущалась, но на Миранду смотрела с явным восторгом. Ты просто талант, а вот это тебе подарок. Миранда протянула девочке золотую монету. Спасибо, ваше сиятельство! Это тебе спасибо. Откуда у нас такой талант? Лейрганс привел. Ингрид была, как всегда, в курсе дела, то есть достопочтенный тремейн. Какой он умница! Этот талант надо развивать! Безусловно! Долго Миранда не думала. «Ингрид, давайте я поговорю с Лейером Гансом. Если он разрешит, я буду ненадолго забирать Иду. Покажу ей Лавере, Побываем во дворце, если Ида не против». Ида замотала головой. «Не против, то есть... Ой, я согласна, ваше сиятельство». Мири улыбнулась. «Тогда я поговорю с Лейром Гансом. И надо бы сшить малышке пару платьев получше. Все ж во дворец так не ходят». Что-то с гербом Иртонов. Ингрид понятливо кивнула. Действительно, девочка талантлива. Если ей десяти нет, а она такое творит, что будет, когда она вырастет? Миранда поступает правильно, уже сейчас привязывая к своей семье талант, привязывая нитями благодарности, признательности. Долго. Обязательно сошьем, ей пойдет белое. И вышивка зеленым. Миранда довольно кивнула. Идеально. АВЕСТЕР. ОКРАИНА ЛЕСА Лиля сидела на пеньке и думала, серьезно так, подперев голову руками для верности. Еще она пыталась грызть ноготь на большом пальце, но в такой позе получалось плохо. Пришлось переключиться на мизинец. Надо попасть домой. Чтобы попасть домой, нужны деньги. Где их взять? Продать все, что у нее есть с собой? Серьги-браслет. Серьги-браслет, перстень с изумрудом. Ага, перстень не браслет с сапфиром. Замечательная картина будет вот так. Приходит в лавку к ювелиру оборванка с большой помойки, то есть большой дороги. Я тут хочу брюлики продать. Какой первый вопрос? Правильно, солнышко. А на каком? Прииски ты их накопала. Второй вопрос. Даже не вопрос, а скорее клич «Стража!» И поедете вы, ваше сиятельство, в тюрьму. Это в лучшем случае. В худшем вас просто пришибут и в подвале закопают. Может, сначала помучают, чтобы убедиться в отсутствии заначек и сообщников. А все, что потом, так и останется. Приехать в карете и зайти в лавку? Так было бы чуть получше, но карету и людей надо нанимать, кто сказал, что ей попадутся исключительно честные и порядочные личности. Сама по себе Лилия не просто рискнула бы. Сама по себе. Она что хочешь могла откалывать. Можно. Она и бегает быстро, и пинается больно, и убить может. Нет-нет, она не убийца. Это будет законная самозащита. Да и доводилась уже с ножечком на человека. А, беременная? На третьем примерно месяце? Или уже четвертом? Скорее, четвертом. Тогда бежать не получится. И вообще наступает самый гадкий второй триместр. Самый гадкий? Почему? Потому что в первом триместре, если будет выкидыш, это еще не настолько опасно для матери. В третьем это уже не выкидыш, это преждевременные роды. Есть шанс выходить ребенка. А вот второй триместр ни туда, ни сюда. И ребенок не выживет, и мать может помереть от кровотечения. Нет, рисковать нельзя. Ничем. Вообще хорошо бы до родов где-то пересидеть, а уж потом, когда она придет в форму, взять с собой ребенка и домой. Мужу и детям. Ноготь на мизинце поддался крепким зубам. Лиля сплюнула его в сторону и взялась за другой палец. Даже так. Допустим, она продаст все. Зафрахтует корабль. Она сейчас сможет доплыть до дома? Скоро осень, сезон штормов. Раньше зимы, а зимой тоже судоходство не процветает. Вот и получается весна или следующее лето. Тем паче побережья Вестера с его отвратительными рифами и мелями. Нет, здесь она рисковать не станет. И Из бухты-барахты корабль не наймешь. А то можно так попасть и в рабство, и за борт, надо навести справки. Это опять же подразумевает жизнь в портовом городе. То есть стоит вопрос легализации и проживания. Ну, легализация в наше время не проблема, да, в данное время. Документы, что сам о себе расскажи что и будет. Главное вовсе уж по-глупому не палиться. Но что можно рассказать о себе? Она ведь не юная девушка. А чего тут? Служила домашней учительницей в семье благородного графа. Имя не называем, неважно. Потом граф решили использовать учительницу не по назначению. Попользовался. А ну ж граф, кто ему что укажет. Лиля осталась с животом, из дома ее выгнали, то есть из замка. А вот в родной дом не приняли. Например, жена брата разоралась. Какое могло быть, Лиля была в курсе. Вот взяла она и пошла в город, потому как тут есть шансы заработать. Это может объяснить многое. Чему она учить будет? Да тому же, письму и счету, это она может. Хорошие манеры? Эх, если бы. Вот манеры у Лилиан Иртон хорошими не были. Их вообще не было между нами, говоря. Да, но дальше-то что? кто возьмет на работу беременную учительницу. В том мире у Лилиан была знакомая, которая работала до девятого месяца, но ведь это не правило, это исключение. А так и полежать на последних сроках хочется, и поспать, и отдохнуть, и погулять. Или помнила свою первую беременность, там она гоняла, как на ракете, но какие условия там и какие будут на работе. Одно дело, когда на себя и для себя, другое, когда на чужого дядю вкалываешь. Нет, это не пойдет. А что она вообще может? Чем заработать на жизнь себе и ребенку? Лиля задумалась. Лечить никого нельзя. Это однозначно, разве что случайно помочь. А прием открывать нельзя. Лекарское дело, Фирменный знак Лилиан Иртон. Ее мигом найдут. Будут ли ее искать? Безусловно. Энтер будет. Корабль наверняка уже добрался до Авестера. И что же мы видим? Графини нет, барона нет. Куда подевались? Неизвестно. Но искать будем тщательно. Лечить никого нельзя. Учить? Не возьмут. Руками что-то делать? Тут своя засада. Лиля могла. Шить, вышивать, стирать, гладить. Расшивать бисером, плести кружево. Только половину ее умений не откроешь. Они должны оставаться для отиверны. А вторую? Удивительно? Да нет в этом ничего удивительного. Рукоделие, то, что умела каждая гарнизонная девчонка с детства, это ж обычное дело. Городок в лесу или пустыне, или вообще в тундре, где до ближайшего магазина 300 верст на оленях. а в магазине медохлой мыши нет, где там что достанешь. А мужа туда служить отправили, и тебя с ним. И надо создать уют дома, надо выглядеть красиво, надо ребенка обуть, одеть. Каждый изощрялся, как умеет. И друг другу учили, и войлок валяли, и одежду шили, и кружева крючком вязали, и из глины лепили, столько всего делали, что даже вспоминать страшно. Но это все показывать нельзя. Первая же необычная вещь и, опс, сигнал. Здесь водится Лилиан Иртон. Не говоря уж о том, что дарить все это Авестеру не хочется. Вот совсем. А что можно еще? Что она еще умеет? Лилиан поковыряла землю носком сапога. Муравей, бежавший по своим делам, шарахнулся в сторону и побежал куда-то подальше от наглого двуногого. Да не съем я тебя, фыкнула Лиля. И замерла. Съест. А ведь что еще умеет любая гарнизонная девчонка? Готовить. Готовить много вкусно-сытно из того, что есть в магазине и холодильнике. Готовить на толпу голодных мужиков, потому как у каждой дома отец, братья, сестры, друзья, приятели. Готовить быстро, потому что не всегда есть время. Готовить, потому что мать может быть занята, да и не получится бездельницы в гарнизоне. Никак не получится. А что она может приготовить? Лиля задумалась. В роли графини Иртон она ни разу не готовила. Не слишком она любила это дело, честно говоря. Умела, но не любила. Отвлекалась, ну и что не пригорала, то убегала. Что не убегала, то оставалась внутри сырым. Мама конечно ее готовить приучила и с голоду лиля не померла бы и мужа бы кормила нормально, но ей это просто не нравилось. А ведь может пригодиться может и, кстати, сделать упор на новые блюда пицца. Как вариант здесь так не пекут, а ведь дешево, сердито, вкусно, быстро. А что еще можно придумать. Лиля перебирала варианты задумчиво хмурясь. Оливье нет, это не то, а то? чтобы дешево, легко в приготовлении, быстро на толпу голодных мужиков. Что? Коронное блюдо всех холостяков мира. Пельмени. И ведь можно наготовить впрок, можно заморозить, можно хранить в погребе, на льду. Скалка – универсальное орудие производства пельменей. Да из любого дерева за две минуты сделать. Пельменница – специальная доска с дырками, которая накрывается пластом теста. Пласт приминается так, чтобы образовались вмятинки, в которые кладется фарш. Потом все накрывается вторым пластом теста и раскатывается скалкой. Получается вкусно, быстро, намного удобнее, чем лепить руками. Можно сделать легко, быстро, доступно. Вопрос в другом. Где открыть пельменную? Хотя не, это глупый вопрос. В порту, конечно. Ей нужно выйти эти верну. лучшее место приглядеться к капитанам кораблей. Да, и ее знать будут. Лиля сплюнула на землю второй отгрызенный ноготь и поднялась спинка. Еще раз проверила маскировку. лица опереться на чуточку коротковатую палку. Спина, конечно, ныть будет, но это не важно. Можно и потерпеть. Волосы испачканы, спрятаны поглубже под платье. Голова повязана платком на манер богомолец, так что тряпка закрывает лоб до бровей. Обе щеки наполовину и подвязана под подбородком. Лицо тоже испачкано. А одежда? После путешествия по лесу в ней можно смело милостыню просить. Подадут. Главное, чтобы не поддали заодно. Лили еще раз вздохнула и зашагала по дороге.